Глава пятьдесят четвертая. «Сейчас. «Давай посмотрим еще разок», — сказала Кристина. Это нажал кнопку «Пуск», и они сели причем к плечу за его стол, приковав взгляды к дергающейся, но четкой цветной видеозаписи с камеры наблюдения, предоставленной соседями, живущими через два дома от Делэнни в том же тупиковом переулке. Камера была сбита градиной во время мощного ливня через два дня после исчезновения Джой. Сын Каруазинович, который устанавливал ее в доме своей овдовевшей матери, вернул ее на место. Именно он принес полицию эту чертову запись с видом на входную дверь дома его матери. Камера случайно захватывала кусок подъездной дорожки к дому Делэйни. Узкий, будто отрезанный от торта. Кристина и Этон смотрели, как Стэн Делэйни выходит из парадной двери своего дома в две минуты первого ночи следующего дня после исчезновения его супруги и с трудом тащит к машине какой-то громоздкий, сгибающийся пополам предмет, завернутый в одеяло. Он открыл багажник, запихнул туда свою ношу, нагнулся, чтобы положить ее поудобнее, поднял две руки, захлопнуть крышку, а потом стоял, ровно три минуты и сорок семь секунд, положив руки на машину, повесив голову, как человек, углубленный в торжественную, почтительную молитву, после чего поднял голову и скрылся из-под объектива камеры. Смотреть на это было жутко. Запись производила сильное впечатление. «Боже мой!» Воскликнул Этан. «Как он стоял там все это время? Это так...» «Боже мой!» «Я знаю», — отозвалась Кристина. «Сегодня она получит признание». Она это чувствовала. Прокрутит запись Стэна Делэй, не скажет ни слова, не произнесет ни звука, пока идет видео. Она будет наблюдать за тем, как он смотрит на себя, склонившего голову над телом жены. Кристина знала, что Стэн человек ненабожный их в церковь не ходит. Но растили его католикам, как и ее... Так что она безошибочно определила позу молящегося человека. Человека, который жаждет признаться в своих грехах. Сегодня вечером они с Ника пойдут на встречу со священником приходской церкви, чтобы обсудить с ним таинство брака. И она постарается не думать о том, что сорок лет назад Джо и Стен принесли друг другу те же обеты, которые принесут они с Ника следующей весной. Она не станет вспоминать о юной Джо и Делэйне или Поле Перкинс, обещавших своим мужьям хранить им верность и быть с ними в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас, пока ты не отнесешь мое тело в машину глухой ночью и не сбросишь его куда-нибудь, где его никогда не найдут, пока я не заговорю слишком громко, пока я не потрачу деньги на новый утюг, пока я не помешаю твоей карьере ради блага нашей семьи, пока не поцелуюсь с другим мужчиной на вечеринке». пока не вызовут твоего неудовольствия чем-нибудь таким, чего пока не могу себе даже представить. Кристина. Окликнул ее этон «Прости», — сказала она. «О чем ты говорил?» «Да так ни о чем. Просто я не понял. Тот день, когда мы в первый раз его опрашивали, я знал, этот человек что-то от нас скрывает. Но когда он посмотрел на фотографию своей жены, я подумал, не мог он этого сделать. Никогда. Он ее любит». Мне ни разу и в голову не приходило, что он ее не любит. Кристина поправила на пальце помолвочное кольцо, чтобы бриллиант был на середине пальца. Но она всегда знала, что он убил ее. Это жестокое знание она пронесет с собой по проходу в церкви в день своей свадьбы вместе с букетом невесты из белых роз и ярко-розовых гордыней. Знание, что и то, и другое может быть правдой.